Чтобы изобразить хотя бы в самых общих чертах эту последнюю пору нашей совместной жизни с Ренатой, должен я прежде всего сказать, что в свое покаяние внесла она ту же исступленность, как раньше в скорбь, а потом в страсть. В один из первых дней после видения захотела она пойти на исповедь, и, сколь я не предостерегал ее от такого опасного поступка, действительно исполнила свое намерение в нашей приходской церкви. Не знаю, чистосердечно ли покаялась Рената перед нашим патором в своих прегрешениях, из которых меньшее, будь оно обнародовано, могло повести ее на костер ведьм, но, вернувшись домой, умиленная и в слезах, сообщила она мне об епитемии на нее наложенной, и с того дня, выполняя ее, Она не пропускала утро, чтобы не быть у мессы, каждый церковный звон встречала молитвой, каждый вечер молилась у аналоя до изнеможения, держала все предписанные верным посты в среду, пятницу и субботу, а порой вскакивала и среди ночи, чтобы опять, ломая руки, рыдая, молить об отпущении грехов. Недовольствуясь указанными ей испытаниями, Рената жаждала всячески усилить свои подвиги, чтобы полнее выразить свое покаяние, а может быть, чтобы скорее выпросить себе прощение. Не раз я удерживал ее, когда она яростно билась головой об стену, не раз подымал с пола потерявшие сознание от усталости на молитве, а однажды вырвал из ее рук кинжал, которым она уже начертила у себя на груди кровавый крест». В эти минуты у Ренаты всегда было лицо счастливое и детское. И она упрашивала меня кротко. «Руприхт, оставь меня. Мне хорошо. Мне хорошо». Ко мне в те первые дни своего покаяния Рената относилась ровно и ласково, как сестры к братьям в бригитянских монастырях, не возражая мне резко, подчиняясь мне в малом, но во всем существенном, твердо держась своего пути. Разумеется, Рената отреклась от всякого соблазна страсти, не позволяла мне даже прикоснуться к ней и говорила теперь о земной любви с той же холодностью, как любой схоластик.